«Это только документальный фильм», — скричал он. «Не лучшее его место. Извините бога ради, я никак не найду клавишу перемотки. Это удел биллионов-биллионов невинных». «Ни в коем случае», — прокричал Флорти Бартфас, вновь проплывая мимо и яростно возясь с устройством, которое раньше воткнул в стену зал информационных иллюзий. При ближайшем рассмотрении Артур сообразил, что оно по-прежнему торчало в стене. «Не соглашайтесь ничего покупать».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 закрытые облаками. Также эта стремительная гонка по водопадам времени подарила им еще одно четкое ощущение. Если последовательность размеренных щелчков, записанную на пленку, прокручивается с ускорением, одиночные щелчки постепенно сольются в постоянный, повышающийся тон. Аналогично последовательность отдельных впечатлений сливалась тут в единое чувство, хотя на чувство оно как-то не походило.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 Какой-то голос произнёс. «Это...» Слартибартфаст дёрнул за ручку, и он умолк. «Я сам вам поясню», — прошептал старец. То был мирный край. Артур пришёл в безмятежное настроение. Даже форт, похоже, повеселел. Они немного прошли в сторону города, и инфоиллюзия иллюзия травы приятно пружинила под ногами, а инфоиллюзии цветов безупречно благоухали. И только Сларти Бартфаст ёжился, точно ему было не по себе.